Глава 7. Молитвенный рык Краббера. Кто убил Бога? Где логово твари? С тех пор, как наш Бог пал, участь нашей расы незавидна. Незавидна участь тех, кто позволил своему Богу пасть. С тех пор нам осталось лишь мстить всем подряд. Мы покидаем воды океана и нападаем на наземные поселения, проходясь по ним клешнями, несущими смерть. Содрогающийся предводитель краберов вздохнул, сплюнул сгусток зеленой жижи и продолжил буравя меня непокорным взглядом. Во время одного такого похода один из отрядов наткнулся на израненного и уже умирающего человека. Прежде чем клешня одного из воинов сомкнулась на его мягком податливом горле, он успел выкрикнуть имя нашего Бога, звенящим эхом отозвавшимся в наших горюющих сердцах. Одно только слово напомнило нам о том, что произошло много приливов назад. Воин успел сдержать свой удар, и человек заговорил. Каждое его слово звенело в наших ушах, словно набат. Святой Боже, как же я устал от длинных и страстных речей в последнее время. Но приходилось напрягать уставший мозг и внимательно вслушиваться, не пропуская ни слова. Постепенно начинала складываться еще одна игровая и вполне реальная легенда о божестве краберов предательски убитым. Убитым? Боге? что в принципе было невозможно. И поэтому, несмотря на жесткие слова Краббера, речь шла лишь о падении Бога. Краббер продолжал говорить, а мы, выстроившись полукругом, внимали его словам. «Я устала», «Орбит безразлична», «Бом нетерпелива», «Крей и Келлен заворожённо», «Дог поражённо», «А Кира беда несколько удивлённо». Краберы изначально были антиподами ахилотов составляя им реальную конкуренцию на океаническом дне. Но ахиллоты были куда более многочисленны и организованы, вследствие чего неумолимо теснящие краберов по всем позициям. И, соответственно, чтобы придать краберам больше сил, к ним явился бог, представший перед ними во всем своем великолепии. С тех пор в океанических глубинах воцарилась шаткое равновесие, Ахиллотов все равно было куда больше, и они по-прежнему оставались сильнее. Но теперь несли куда более серьезные потери. Бог — это Бог. Неумолимая и всесокрушающая сила. Краберы продолжали умирать пачками, но кровожадных варваров это мало волновало. Ведь враги умирали тоже, а мечтание о бессмертии — это удел слабых. Бога звали Деграций. Звучно и злобно. И он полностью оправдывал надежды своих новых верующих, оказавшись жутко кровожадным. Именно во времена Великого Деграция краберы начали нападать на прибрежные города, неся с собой смерть и опустошение. И божество шло вместе с ними в облике гигантского краба. В этом моменте повествования я едва слышно хмыкнул. Похоже, бесы не стали проявлять особой фантазии, пойдя по логическому пути и подарив крабоподобным краберам бога краба. Впрочем, это была не единственная ипостась бога. В обычное время он предпочитал пребывать в форме огромного облака светящегося планктона. А краб — это чисто боевая форма. Ипостась твари. В те времена можно было смело назвать эпохой крестовых походов. И до сих пор на побережье можно найти утонувшие в песках руины некогда славных городов. И это, кстати, самое что ни на есть правда. Руин на побережьях Вальдиры было в избытке. Крабберы атаковали и поселения мирных лохров, безжалостно уничтожая отступников. В свое время лохры отказались присягнуть на верность кровожадному деграцию, чем вызвали его ненависть. Судя по всему, остальные расы Вальдиры краберы ненавидели по умолчанию. Надо же кого-то ненавидеть. Но ничто не может длиться вечно. Однажды, в роковой день, орда краберов, возглавляемая деграцием, вышла из океанических вод и вступила в небольшой прибрежный городок Веселая Устрица. Тихое и мирное поселение, без малейших следов укреплений. Ни защитных стен, ни крепостей, ни боевых судов поблизости. С небес накрапывал дождь, смачивая панцири краберов-воинов, а пасмурные облака надежно закрывали от иссушающего солнца. Идеальные условия для нападения. Но все пошло не так. Едва только краберы углубились в узкие улочки, едва только крушащий несокрушимым панцирем все на своем пути бог деграций добрался до центра городишки, там разверзся ад. Рассказывающий нам эту легенду крабер сам был очевидцем недавних событий и выжил лишь потому, что возглавлял один из последних отрядов и в роковой момент все еще находился по пояс в воде. Он описал произошедшее, используя доступные и довольно лаконичные слова. После чего я мрачно подытожил. В «Веселой устрице» подорвали ядерную бомбу. Трижды. Именно трижды вспыхивало невыносимо яркое пламя над мгновенно исчезнувшим с лица земли городком. Удары были настолько сильными, что прибрежный городок с милым названием «Веселая устрица» попросту расплавился до основания. Когда пламя рассеялось, Взором краберов представилась огромная воронка со стекленевшей поверхностью, на дне которой с ужасным ревом бился их великий бог Деграций. Бог жестоко искалеченный, потерявший большее количество своих смертоносных хлап с растрескавшимся панцирем и сожженными глазами. От орды сопровождавших его краберов не осталось даже следа. А по краю воронки целеустремленно спускались ряды воинов, возглавляемой черноволосой женщиной, облаченной в черную блестящую кожу, в чьей руке что-то невыносимо ярко сияло. Настолько ярко, что рассмотреть очертания предмета было попросту невозможно. А над головами человеческой рати гордо реяли флаги с изображением широко распахнутого глаза. В этом моменте повествования я уже не хмыкал, а зашелся в длительном и надсадном приступе кашля а лысый эльф радостно осклабился и протянул. «Буся!» Умирающий и все никак не могущий умереть предводитель отряда краберов на мгновение прервался, смерил нас взглядом и продолжил, явно не в силах остановиться, пока не выговорится до конца. Множество воинов окружили еще не восстановившегося деграция. В тело бога вонзились пылающие пики, его опутали сверкающие цепи, Из ниоткуда появившаяся громадная скала прижала его к сплавившемуся песку. Растительные щупальца пробили стеклянную корку и опутали все вокруг. После чего свершилось страшное. Женщина в черном подошла к голове ослепленного бога, вздела над головой невыносимо яркий предмет и одним ударом вонзила его в голову деграция. Полыхнула такая яркая вспышка, что спешащие на помощь богу крабберы рухнули на колени. Над побережьем раздался столь дикий рев, что в этот самый момент все до единого верующие в Деграция забились в конвульсиях. И неважно, где они находились — рядом или на другом конце огромного океана. Не миновала я участь и рассказчика. Корчась в песке, он видел, как бог Деграций боролся за свою жизнь, как он ломал вонзившиеся в его тело пики, как рвал цепи и раскидывал врагов. Крабер не мог помочь своему богу. Тело не слушалось его, но он видел. Видел, как ненавистная женщина в черном одним движением вырвала из тела бога нечто сверкающее. В этот момент бог Деграций умер. А вместо него родилась тварь. Женщина исчезла во вспышке телепорта, унося с собой самое сокровенное, унося с собой душу бога. Предводитель краберов закашлялся, заново переживая произошедшее, а я, оцепеневшим взором, смотрел в никуда, пытаясь осознать полученную информацию. Не душу Бога, нет. Судя по всему, воспользовавшись неизвестным и крайне мощным артефактом, женщина в черном вырвала из Бога Деграция одну из его ипостасей. Скорее всего, предмет. Вещь, наделенную божественной силой после чего деграций автоматически превратился в жутчайшее чудовище. Разум покинул его, а тело осталось. И я лично знал только одну женщину в черном, могущую возглавлять войско воинов под флагами с изображением широко раскрытого глаза. «Господи Иисусе! Неужели Крабер хочет, чтобы я...» Собраться с мыслями не удалось. Сиплый ревя предводитель краберов подошел к завершению своего повествования. Враги один за другим исчезли, а Деграция остался. Ненадолго. Огромный краб разорвал путы, медленно поднялся на нескольких уцелевших лапах и кинулся прочь, ломая на своем пути вековые деревья и раскалывая камни. Это был последний раз, когда кто-либо из краберов видел своего бога. Деграция навсегда исчез превратившийся в тварь поверженный бог, бежал прочь. Прошло много времени. Крабберы неустанно искали деграция и беспрестанно атаковали прибрежные города, вымещая свою дикую ярость и утоляя чувство мести. И однажды, совсем недавно, они впервые наткнулись на след. След слабый и зыбкий, но это был след. Один из пленников, выторговывая свою жизнь, поведал им, что под одним из великих городов во тьме канализации, в лабиринте катакомб, некто видел огромнейшего чудовищного краба с панцирем, окрашенным в золотой и серебряный цвет. Пленник рассказал, что увиденный им издалека краб-переросток медленно погрузился в жидкую грязь и исчез в ней бесследно. И что в тот момент он вспомнил о жестоких и кровавых легендах, где упоминался такой краб и в которых рассказывалось, как безжалостно разорялись прибрежные города. В диком страхе он бежал прочь из катакомб. В мире мог существовать только один краб с такой расцветкой панциря. И это Великий Деграций, их бог. К ярости краберов человек больше не сумел поведать им ничего полезного. Смерть от ран настигла его раньше, чем он сумел выговорить название города, под которым скрывался обезумевший Деграций. Но слово «великий» могло принадлежать только к пяти наземным городам мира вальдира В их числе была и Альгора. Именно поэтому по всем пяти городам были отправлены отряды краберов, дабы найти своего потерянного бога и вернуть его обратно в океан. «Ты услышал меня, человек!» — провозгласил умирающий крабер. «Ты услышал меня!» — «Я услышал», — согласился я. «Так что ты хочешь от нас, враг мой?» «Найдите нашего Бога!» «Найдите великого Деграция и верните его нам!» Проскрежетал Крабер. Его клешня яростно щелкнула в полуметре от моей ноги. «Если вы это сделаете, крабберы больше никогда не потревожат покой великих городов. И всем вам, кто поможет найти Бога, будут возданы честь и достойные вождей. «Будут преподнесены дары достойнейшие старших вождей». «Но...» — Крабер дернулся и выпростил из-под себя вторую конечность, что так была похожа на человеческую. В его пальцах был зажат небольшой кусок чего-то красного, больше всего смахивающего на окаменелое растение, с яркой пульсирующей искрой внутри. «Но... если вы откажетесь...» Если вы обманите, тогда вашим вонючим друзьям-лохрам придет конец. Только откажитесь, и завтра же начнется масштабное вторжение моих сородичей в подземелья под городами. Мы найдем каждую на руку до забились дрожащие лохры. Мы уничтожим каждого из этих вонючих болотников, посмевших отринуть бога Деграция, а теперь мешающих найти его. Мы будем искать их повсюду. Это не предложение, человек. Это ультиматум. Ты слышишь меня? Это ультиматум всем вам. Всем тем, кто встал у нас на пути. Хотя эту жалкую дрожащую тварь Лохра он может уползать в свою нору и начать ждать конца. И конец придет быстро, потому что мы, великие краберы, долго ждать не будем. Внимание! Чрезвычайно важная ситуация. Вам выдвинут ультиматум. Требование. Найти деграция. Найти обезумевшего бога деграция, покровителя краберов, бродящего где-то по просторам вальдиры, после чего либо пленить и вернуть его краберам, либо указать им его точное местоположение. Время на выполнение выдвинутого ультиматума — 5 дней. При невыполнении ультиматума «Восстановленный временной срок» отборные отряды краберов вторгнутся в места обитания Лохров и сгоев и начнут их планомерное и целенаправленное уничтожение. При удовлетворении выставленных требований краберы больше не потревожат ни один из великих наземных городов Вальдары плюс почести и дары, достойные старших вождей. При немедленном отказе от ультиматума отборные отряды краберов вторгнутся в места обитания Лохров и сгоев и начнут их планомерное и целенаправленное уничтожение. Вы и каждый из текущих членов вашей группы и тех, кто находился в ее составе в течение последнего часа, будут объявлены злейшими врагами Крабберов навеки вечные. Вы — лидер. Принятие решения возложено на вас. Вы принимаете ультиматум? Да, нет. Я жду твой ответ, человек. Вы вернете нашего Бога. Для мертвеца ты чересчур разговорчив. Буркнул я, с трудом удержавшись, чтобы не пнуть чёртова крабера. «Кирея, лучше бы ты его прибила сразу же!» «Кто ж знал!» Выдохнула Кира. «Блин!» «Рос, бери задание!» «Ведь если откажемся, краберы уничтожат всех лохров и сгоев!» «Принимай задание!» «У него в руке что-то вроде передатчика!» «Это передатчик! Он связан с другими краберами!» «Верно!» «Они сейчас слышат каждое мое слово!» Злорадно прохрипел предводитель. «Каждое! И ждут вашего ответа!» «Ну же, человек! Мы не звали тебя! Мы не просили совать свой мягкий нос в наши дела! Ты сам пришел! Так решай же, каков будет твой ответ! Ты встанешь на защиту никчемных лохров, либо же позволишь им умереть!» «У тебя есть время на принятие решения, но поторопись, ибо искра моей жизни угасает, а со мной вместе угасают надежды твоих любимых лохров. Решай!» Перед моими глазами зажегся алый таймер на убывание. «Десять, девять, восемь...» «Рос, бери задание!» — вскрикнула Кирея. «А остальных ты спросить не забыла?» Зло рыкнул я, на товарищей. Это вообще-то всех нас касается. У каждого перед глазами висит такой вот подарочек. Это ультиматум, что тут думать? Как не поверни, все равно проблема, Рос. Соглашайся. Четыре, три, два... Время вышло. Решай, человек. Судьба лохров в твоих руках. Жить им или умереть в агонии. Конец четвертой книги. Уважаемые читатели, спасибо, что были со мной весь этот долгий путь. С искренним уважением, ваш Дэм Михайлов. Книга озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг.